Раздел 16. Углубляем связь. Поддерживать огонь в браке или длительных отношениях ⁇ дело серьезное. Бывает сложно преодолеть неловкость и обойти препятствия в общении, расшифровать желания и потребности другого человека. Связь на глубинном уровне. Нечто большее, чем взаимное пристрастие к повязкам на глазах и непристойным разговорам. Но раз вы добрались до этой главы, то наверняка готовы об этом услышать. Меня восхищают люди с крепкими отношениями, здоровым чувством собственного достоинства и четкими личными границами. Я всегда думаю, они должно быть через многое прошли, чтобы стать такими. Это не значит, что нужно намеренно подвергать себя травмам, однако трудности и конфликты обычно выявляют истинную природу человека, его сильные и слабые стороны. Именно благодаря травме я узнала, на что я действительно способна как личность и как партнер. Наш первый семейный очаг находился недалеко от того района в Нью-Йорке, где я выросла. Уютное гнездышко с двумя спальнями и одной ванной в скромном доме на 16 квартир рядом с лесом с достаточно большой кухней, чтобы можно было готовить. Это было наше первое отдельное жилье, и я любила его, несмотря на все недостатки. Примерно через два года после свадьбы, в холодный февральский выходной, который ничем не отличался от всех остальных, Наша с Джастином жизнь навсегда изменилась. Мы провели то воскресенье, как всегда, посмотрели кино, приготовили еды на всю неделю, постирали белье и легли спать чуть раньше обычного. Около половины шестого утра мы в ужасе вскочили. Кто-то колотил в нашу дверь и кричал «Пожар! Спасайтесь!». В дыму и панике мы успели только схватить домашних животных, наскоро и выбежать из дома, в чем были. Зато мы остались живы, и в этом нам повезло гораздо больше, чем соседке, которая погибла в тот день. Никогда не забуду, как я сидела тем утром на парковке, смотрела на горящий дом и понимала, что мой мир уже не будет прежним. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было одно из лучших событий в нашей жизни. Да, это был ужасный опыт и самое сложное испытание, через которое я когда-либо проходила, но оно помогло нам с Джастином взять новую высоту в жизни и в отношениях. Мы с ним давно подумывали о том, чтобы переехать из Нью-Йорка в Новую Англию, потому что нам нравились там люди, погода и окружение. Потеря дома практически дала нам индульгенцию на отъезд, потому что теперь нас больше ничто не держало. Некоторое время мы жили в доме моих родителей и были ближе, чем когда-либо к тому, чтобы поубивать друг друга а затем во временном жилье, вплоть до переезда в Новую Англию. В такой ситуации нам приходилось порой вести искренние, тяжелые, а иногда и некрасивые разговоры. Мы продолжали работать над тем, чтобы принимать правильные для нас решения. Не для меня, не для него, а для нас как пары. Мы приложили немало усилий, как эмоциональных, так и физических, чтобы восстановить нашу жизнь и надежду на совместное будущее. Давайте посмотрим правде в глаза. Судьба всегда подбрасывает кучу проблем. Мы научились любой ценой оставаться верными нашему желанию быть вместе, куда бы это нас ни привело. Довольно непросто писать об этом. Я могу рассказать эту историю еще хоть миллион раз, но все равно мне всегда будет тяжело возвращаться в прошлое и смотреть, как горит мой дом, а с ним мои планы и мечты. Но мы с Джастином обзавелись новыми планами и мечтами, потому что знали, мы совсем справимся, преодолеем любые трудности, пока мы есть друг у друга. Ведь мы могли погибнуть в том пожаре. Это могла быть я. И что еще страшнее, это мог быть он. Очень трудно назвать что-то одно, что помогло моему браку стать таким счастливым. Как я могу давать вам советы, если не знаю, как мы сами достигли такой близости в отношениях? Могу сказать, что мы поддерживали друг друга в трудные времена. Мы находили общий язык и опирались друг на друга во время злоключений и трагедий. Мы сохраняли верность друг другу и делали все возможное, чтобы выжить. Когда случается настоящая беда, например, разрушительный пожар, смерть близкого человека, болезнь или другие ужасы, мы, как правило, начинаем смотреть на вещи с другой стороны. Именно благодаря этой перспективе мы с Джастином нашли способ по-настоящему любить, поддерживать, слышать и понимать друг друга. Благодаря этой перспективе мы никогда не воспринимаем друг друга как должное. Именно эта перспектива помогла нам еще сильнее укрепить нашу связь в моменты тихой беседы и глубокой близости. Укрепление духовной связи. Лучше всего выполнять эту практику ночью, когда нет риска, что вас прервут дети или другие члены семьи. Перед началом практики обязательно выключите телефон и другие устройства, например, компьютеры или планшеты. Вам понадобится одна чашка лавандового чая, одна столовая ложка сырого, нефильтрованного меда, лавандовая или ванильная соль для ванны, пена или бомбочки для ванны. Важно, чтобы аромат лаванды или ванили был натуральным и не содержал химикатов или искусственных отдушек. Две лавандовые свечи. Сначала заварите чай. Кипятите примерно 240-300 мл воды и соедините чай и мед в чашке или крошке. Дайте настояться в течение 5 минут. Наберите воду в ванну и добавьте ароматную соль в соответствии с инструкциями на упаковке. Пока вода течет, зажгите свечи. Каждый партнер должен держать одну свечу и сидеть на полу, скрестив ноги. Поставьте чашку с чаем посередине. Пристально смотрите в глаза партнера в течение двух минут. Если нужно, установите таймер. Дышите глубоко и не отводите взгляд. По истечении двух минут один из партнеров должен сделать глоток чая, затем произнести «Я выбираю тебя каждый день, потому что...» и сказать почему. Делайте это поочередно, пока не закончится чай. К этому времени ванна должна наполниться. Поставьте свечи рядом с ванной, обязательно выберите для них безопасное место. При свете свечей заберитесь в воду и примите в ванну вместе с партнером, если она достаточно большая для вас обоих. Проведите это время, омывая и поливая друг друга теплой водой, сосредоточьтесь на том, как она стекает по вашей коже. Когда свечи догорят или вода остынет, выйдите из ванны и нежно оботрите друг друга, ощущая тесную связь. Мед истинный дар богини Земли. Давайте на секунду задумаемся о мёде. В пластиковой бутылке в виде мишки, которая найдется в любом продуктовом магазине, больше сахара и добавок, чем настоящего мёда. Мёд запасают в сотах наши друзья, медоносные пчелы. Он делается из нектара цветов для питания пчелиной семьи. В своих рецептах или в магических, энергетических целях я использую только сырой, нефильтрованный и, по возможности, местный мёд. Если мёд сырой и нефильтрованный, это означает, что он максимально приближен к состоянию, в котором хранился в улье, то есть не подвергался тепловой обработке и не содержит добавленного сахара или сиропа. Его процеживали, чтобы удалить кусочки сот или пыльцы, но не фильтровали, поэтому в нем остаются ферменты, витамины и даже следы исключительно полезной пыльцы. Лучше всего использовать мед, добытый неподалеку, чтобы помочь пчеловодам сохранить ульи местных пчел и увеличить их популяцию. Духовное питание При выборе и употреблении меда очень важно, чтобы вы представляли себе процесс его получения, осознавали какое-то чудо, пчелы, их совместная работа, служение друг другу и тот факт, что растения перестали бы существовать без этих волшебных маленьких существ. Вот главная исходная точка для усиления энергетической магии этого продукта. По мере возможности, когда будете использовать мед, выражайте благодарность и почтение к существам, которые его создают и их труду. Свойство афродизиака. Мед вязкий и сладкий известен как истинный дар богини Земли. На протяжении тысячелетий мед использовался не только как пища, но и как лекарство. Мед единственное съедобное вещество на Земле, которое не портится со временем. За сладость его любили феи а также богини любви, секса и плодородия Афродита, Персифона и Диметра. Мед хорош в качестве подношения многим божествам, а также феям и духам природы. Его также можно использовать, чтобы вызвать или усилить любовь, подсластить отношения, добавить в ваши связи прочности и счастья. Мёд с ванилью и лавандой. У меня дома всегда есть мёд. Я всегда кладу его в чай и иногда поливаю им тосты. Настаивание собственного мёда — это волшебная практика, требующая времени и терпения, но оно того стоит. Мёд с лавандой и ванилью — хорошее сочетание для успеха в сердечных делах, близости и духовной связи. Благодаря энергии лаванды, которая помогает уменьшить стресс и беспокойство, этот мёд способствует открытости и укреплению отношений между двумя людьми. Рецепт вы можете найти в PDF-приложении. Груши в меду с запеченным сыром бри. Больше всего в этом блюде мне нравится то, что можно приготовить целую порцию, а можно взять кружок сыра поменьше. Вино, немного хлеба и приятный вечер дома вам обеспечен. Сливочный вкус сыра, груши в меду, звучит роскошно, но все ингредиенты очень простые, а готовка займет всего несколько минут после того, как груши пропитаются за ночь. Попробуйте необычное сочетание груш в меду и сыра, приготовив блюдо по рецепту из ПДФ приложения Ризотто с морепродуктами Ризотто многих отпугивает, потому что требует терпения и внимания. Когда готовишь ризотто, самоуверенность может навредить. Так и с отношениями, если не уделять им внимания, они могут испортиться. В этом изысканном ризотто много отборных креветок, крабового мяса и лобстеров. Если у вас есть возможность приготовить его для себя и партнера по рецепту из PDF-приложения, обязательно подайте к нему сладкое или игристое белое вино. Магическая практика. Ризотто необходимо постоянно помешивать. В этом заключается волшебство и неудобство приготовления идеального ризотто. Оно должно находиться в движении, чтобы равномерно прогреться, а рис правильно впитал жидкость. Обязательно помешивайте по часовой стрелке. Визуализируйте бесконечную спираль, а внутри этой спирали бездонность, познание и роста в укреплении любви и преданности между вами и вашим партнером. Визуализация и терпение являются ключевыми в этой энергетической практике. Если вам скучно или вы расстроены, рис не получится приготовить правильно. Поэтому представьте себе рис как ваши отношения, а процесс перемешивания как постоянную заботу и стремление к пониманию и единению с партнером. Ясное видение и позитивное намерение служат здесь ключевыми аспектами. Помните, что, кладя в рис моллюсков, вы добавляете в него энергии любви, секса и страсти. Метрическая система для рецептов приведена в PDF-приложении.